Глава 20. Ноябрь 658 года ⁇ Степи Панонии. Александр вел керосирский полк к одному из последних родов кочегиров, которые прижали к лесной опушке. В чаще им ходу не было. Торные дороги завалили, а засеки, которые устроили здесь еще при старом Кагане, никто рушить и не подумал, потому как государь сам не велел. Дивились люди, но засечная черта внутри государства, хоть и в неполном виде, но осталась. Она отделяла земли Харутан от Аварской пусты, префектуру Панония от префектуры Норик. Голые ветви, растерявшие листья, переплели руки ветки в уродливом танце, вздымая их к холодному осеннему небу. Даже сейчас стволы, искривленные волей человека, пугали своей мрачной неестественной красотой. Передние ряды наклонены вперед, а те, что позади них, вбок. Они срослись намертво, и под ними нет даже привычного подлеска. Те редкие кусты, что все же пытались выжить в этом месте, лишенном солнца, превратили лес в царство птиц. Тут их было несметное количество, потому как ни лиса, ни охотник с луком не совались в эти непроходимые заросли. Из хищников Только куницы любили эти опушки, недоступные для ловчих петель и стрел. Рядом степь, где множество мышей полевок а на ветвях птичьи гнезда. Красота, да и только. Государь!» Командир эскадрона подскакал и ударил кулаком в грудь. Он Александра много лет знал, еще сотни. И весь эскадрон его составлял личное войско наследника, преданное ему безоговорочно. Они же с малых лет лямку тянули. Как учились, так и служить пошли все вместе. «Слушаю тебя, Некрас!» — повернулся к нему Александр. «Да изменников четверть часа, они у опушки. А в полудне пути отсюда сам хан Юрук идет, не жалея лошадей. Какие будут распоряжения?» «Те же, что и раньше», — пришпорил коня Александр. «Изменников на ножи?» а потом идем на соединение с торняхами и консуярами. Юрук за нами поскачет, никуда не денется. Он захочет отомстить за свою семью. Что могут сделать две сотни человек, из которых два десятка воинов, когда на них идет кавалерийский полк? Да ничего, только умереть с честью. У них не осталось скота, лишь немного коней, на которых они пытались убежать. Четно. Кочегиров гнали по всей степи, словно волков. И вот теперь им негде больше спрятаться. Воины, почуявшие дрожь земли, которую тревожит топот сотен копыт, натянули тетиву на луки. Они обняли своих родных, а потом достали ножи. Кочегиры знали, что им все равно не выжить. Братиславский хан приказал извести под корень их народ. Отцы убили своих детей и жен, а потом убили своих матерей. Их всего два десятка, а впереди неудержимо катится закованная в железо волна. Садники, которые уложили своих родичей в ровные ряды, спокойно ждали смерти. Они уже расчесали волосы густым водопадом, спускающиеся до самого пояса. Здесь мало черных волос, все больше седые. Они сегодня умрут достойно, как воины, и не опозорят предков трусостью, как не позволили опозорить насилием своих жен и дочерей. — Алха! — отрывисто скомандовал старейшина племени, приходившийся родным дядей Хану руку. Покажем этим земляным червям! — Алха! Алха! — истошный плащ раздался над полем. Кочегиры вместо того, чтобы бить из лука, ударили копьями раня коней. Немыслимая подлость по степным меркам, но несколько воинов оказались на земле и были добиты ревущими от ярости всадниками. Впрочем, для детей степи на этом все закончилось. Их сшибли с коней пиками и изрубили тяжелыми керосирскими палашами. — Все тут? — спросил Александр, вытирая кровь с клинка. — Все ваша царственность, — ответил командир полка, — до последнего человека. Они сами друг друга порешили, нам ничего не оставили. Можно уходить. Хан Юрук с болью в сердце смотрел на своих родичей, лежавших редком на стылой земле. Вот его дядя, вот мать, вот жены и младшие дети. Они убиты ударом ножа. И судя по спокойным лицам и сложенным на животе рукам, их убили свои. Вот они лежат на земле, яростно оскалив зубы. Мужи этого рода пали в бою после того, как позаботились о женщинах и детях. Никто из них не дрогнул и никто не побежал. Великое небо и духи предков будут ими довольны. Они поступили как подобает. Мой хан, нукер Племянник одной из его жен, вышедший в свой первый поход, подъехал к нему. «Это воины Кагана Святослава, у них подковы на копытах, и они ушли не так давно, след еще свеж. Мы можем их догнать, их куда меньше, чем нас. Мы их раздавим, мы отомстим!» Голос Нукера дрогнул. Он женился полгода назад и без памяти любил свою жену, красавицу Сайну. Юрук сам гулял на их свадьбе и подарил молодым отличного жеребца. Эта пара хорошо ладила друг с другом, а сегодня хан увидел сайну среди других тел. Он чувствовал, как его дух прямо сейчас смотрит на них с неба и жаждет отмщения, как и духи его собственных жен. А еще... Это не первое кочевье на его пути, и все они были истреблены до последнего человека. Собственно, пять тысяч всадников — это и есть теперь весь народ кочегир, который лишь недавно оправился от страшной резни, которую четверть века назад устроил ему покойный каган само под Новгородом. Ну что ж, были бы мужи, а бабы найдутся. Они родят новых всадников. Но сначала — месть. «Вперед!» — махнул плетью хан. «Вырежем сердце этому зверю!» Ха! Хо!» — всадники подняли оружие. Многие из них нашли сегодня своих родных, и теперь их головы мутились от жажды крови. Как будто не они совсем недавно жгли Харутанские деревни и с хохотом насиловали пойманных баб. Как будто не они рубили стариков и копьями бросали младенцев в горящие избы. Зло всегда возвращается, но они об этом не догадывались. Настоящий воин степи рожден для того, чтобы властвовать над земляными червями. Так всегда было и так всегда будет. Они догнали врага совсем скоро. Только на их пути стояли не люди Братиславского Кагана, торняхи и консуяры, проклятые псы, лжецы и клятвопреступники. — Как ты мог? Ариберке! Выехал вперед Юрук, когда увидел хана Тарняхов с соседа с востока. «Ты же клялся мне в дружбе!» «А ты клялся в верности Кагану», — невозмутимо ответил тот. «И я христианин. Клятва такому, как ты, ничего не стоит. Мне отпустят этот грех». «Удобно», — хмыкнул Юрук. «Ты уже угнал мои табуны к себе за тису?» «О да!» — радостно оскалился Ариберке. Зима в наших местах была плохой. То оттепель, то мороз. Много коней изувечили ноги об острый лед. Я чуть не плакал, когда резал их на мясо, так что это весьма кстати. Спасибо тебе, Юрук. Плохо только, что баб из твоего рода молодой каган трогать не велел. Пришлось перебить. Жаль, там были красотки. — Я тебе сердце вырежу, сволочь! пообещал Юрук и заорал «К бою!». Безумная ярость, застилавшая глаза, мешала ему осознать, что перед ним вовсе не те воины, что истребили его рот. А когда он это все-таки осознал, было уже поздно. Когда кочегиры втянулись в бой с племенами предателей, в тыл им ударил полк Кирасир и, играючи, опрокинул легкую конницу. «Вот же он!» прохрипел Юрук, увидев всадника в позолоченном доспехе и пурпурном плаще. Убью гада. Он повернул своего коня, не обращая внимания на то, как валятся под копыта вражеских лошадей его нукеры, и стал пробиваться к всаднику. Мальчишки окружали его. На вид лет 18-20, проклятые выродки, которых изрыгает из себя школа в Братиславе. Славные воины рубятся отчаянно, смело, а пиками его все работают, как баба иглой. Вот дерьмо! «Пропустить — Пропустить! — услышал Юрук. — Он мой! — Ваша царственность! — раздался возмущенный голос. — Зачем? Я уже не твой ученик, Некрас! Пропустить хана ко мне! Так нужно! Юрук смерил взглядом молодого сильного воина на рослом коне. Силен. В седле сидит уверенно. У него повадки хорошего бойца не отнять. Весь в отца и деда. «Умри!» — заревел Юрук и ударил молодого Цезаря копьем. Это оказалось бессмысленным. Изукрашенная золотом и чеканкой кираса даже не погнулась, а ответный удар копья чувствительно попал по ребрам. Хан носил Юшман — кольчугу с вплетенными в нее пластинами. Если хорошенько ударить в бок, можно ребро и сломать, Пробить доброе плетение тяжело, ведь хан не поскупился, покупая себе доспех. Всадники кружили, фехтуя копьями, и стараясь поразить друг друга в ноги и шею. Им это не удавалось никак. Они пока не допускали ошибок, а бить в коня не хотел ни один, ни второй. Рука не поднималась на такую красоту. — Может, мечи возьмем? — прохрипел изрядно уставший ее рук. — С копьями мы провозимся долго. — А я хочу увидеть, какого цвета у тебя кровь, мальчик. Людишки болтают, что у тебя в жилах течет чистое золото. — Забери копье. Александр протянул руку и отдал оружие всаднику из свиты. Он вытащил из ножен тяжелый палаш с гардой в виде плетеной корзины, защищающей руку. Доспехи становились доступны даже простым воинам, а потому все больше в обиходе появлялось таких клинков. Они рубили не хуже меча, но в изготовлении оказались существенно дешевле. Отковать лезвие с односторонней заточкой гораздо проще, чем наваривать стальную полосу на сердечник из мягкого металла. Ее рук достал длинный меч с украшенной золотом рукоятью. Подарок побратима Кия. Он принял оружие из его рук, но оставил того, кому поклялся служить. Судьба своей семьи и собственного народа оказались важнее клятв. Обычный бой на мечах — невероятно скучное зрелище, но только не тогда, когда бьются повелители тысяч людей. Это Божий суд, где сам Господь принимает решение, кому жить, а кому умереть. Понемногу схватки вокруг боя стихли. Кочегиров добивали только на флангах, где они сцепились с такими же кочевниками, как сами. Туда же пошли на подмогу эскадроны «Керасир» а здесь продолжается поединок. Звона клинков нет, лишь глухой стук по дереву щитов. Принять удар на лезвие почти гарантированно испортить его, а потому мечи встречались лишь плоской частью. Бойцы норовили отбросить в сторону вражеский клинок, чтобы потом успеть нанести решающий удар. В этом бою сила и ловкость значили куда больше, чем мастерство. Александр был молод и свеж, а Юрук разменял четвертый десяток и уже изрядно устал. Но вскоре они изрубили свои щиты в щепки и отбросили их за ненадобностью. И это все решило. Удар в тяжелый наплечник, представлявший собой одну широкую пластину, лишь заставил Александра покачнуться, зато его ответ оказался сокрушительным. Брызнули в стороны звенья кольчуги, и Юрук упал на гриву коня. Цезарь перерубил ему правую ключицу и кровеносные сосуды, что располагаются под ней. А потому черная кровь вперемешку с салой залила гриву коня, который даже всхрапнул от резкого запаха чужой смерти. — Голову отрубить, поднять на копье и провести по полю! — скомандовал Александр. Он был изрядным бойцом, которого учили лучшие мастера, но пара ударов достала его сегодня. Багровый-синевой наливаются под доспехом кровоподтеки, которые навряд ли позволят ему завтра сесть на коня. Да и голова шумит от удара палицы, пришедшегося вскользь. Впрочем, все это уже не важно. Он исполнил то, что они наметились дяде Береславом. Жалкие шайки кочегиров, что рассыпались по степи, не найдут пропитания и крова. Их всех перебьют племена, присягнувшие великому Кагану Святославу и его сыну. Береслав обедал в бывшем отцовском кабинете, как и всегда. Он не смотрел, что принесли, с одинаковым равнодушием поглощая еди, каши и бутерброды — еще одну отцовскую придумку, которую старый император привнес в этот мир. Вина великий Логофет пил мало, все больше разводя его водой, по примеру, римлян и греков потому-то в охмелю его никто и никогда не видел, как не видел их хохочущим от всей души. Береслав всегда был себе на уме, непроницаем, словно статуя. Лед встал крепко, а потому пора бы уже выступать. Ждут только Александра, без него никак. Это должна быть его победа. Князь Кий, сидевший в Праге, остался с горсткой людей. От Большого войска зима, а также террор егерей и воинов Пятого Молниеносного оставили едва ли четвертую часть. И почти все они наемники. Приблудные викинги, лютичи, бодричи и горстка германцев, потянувшихся на звон серебра. Точнее, золота. Его поначалу было необычно много, и все ромейской чеканки. Еще год назад по всему римскому миру чеканили солиды единого образца – с государем Само и двумя сыновьями Августами по бокам. И даже во Франции и Испании пытались сделать корявые подражания, убрав с монет имена собственных королей. А здесь изображен один Владимир, и это говорило о том, что Солит совсем новый, сразу из-под штемпеля. И был он политическим заявлением немалой важности, потому как Владимир всего лишь младший Август, воля отца, подчиненный теперь старшему брату. «Откуда такая взялась, выяснили?» — спросил Береслав у Званимира, который сидел напротив него. Великий Логофет вертел монету в руках, с удовольствием отмечая, что константинопольской работе все одно не сравняться с Братиславской. Портрет императора показался ему откровенно грубым. «Концы за Альпы ведут, княже!» — ответил Званимир. «В княжество Крн. Якобы с партии купцов она пришла. Да только у нас одна такая монета. Может, и не значит это ничего. Лежала себе у купца в кошеле. Но уж нет», — протянул Береслав. «Она как раз значит, и значит очень много. Вот и ниточка нашлась к братцу Владимиру. Он себя теперь независимым императором считает». «Из Египта новости есть?» «Нет пока», — поморщился Званимир. Бари и Сиракузы наши сообщения больше не пропускают. А корабль, который из Фемы и Талика послали, не вернулся еще. Море сейчас неспокойно». «Константин?» — вопросительно посмотрел Береслав. «Нет вестей!» — развел руками глава тайного приказа. «Знаем только, что он в Александрию отправился. И флот с войском императора Владимира туда же пошел. Якобы на помощь. На помощь? Ну-ну, поморщился Береслав. Иди тогда. Когда будут вести, найдешь меня. Да и Александр, вот-вот, дядюшка. Молодой Цезарь, румяный сморозца, открыл дверь в кабинет Настеж. Разбили мою руку на голову. Степь наша, можем на Прагу идти. Княжич за эти месяцы возмужал. И от улыбчивого мальчишки, каким он был еще полгода назад, мало что осталось. Взрослый муж, пусть и молодой, пока смотрел сейчас на Береслава. Александру пришлось и воевать, и отдавать немыслимо жестокие приказы, но такова логика борьбы за власть. В ней нет сантиментов. Цезарь знал, что дяде Береславу не жить, как не жить и тете Ванде. Об этом в один голос твердили все перебежчики из знати. Они слышали это своими ушами. Князь Кий редко сдерживал себя в хмелю, а его собственная судьба в случае поражения поехать к отцу, связанным как баран. А что он за наследник после такого позора? Не стали бы воины подчиняться ему. Потому-то Александр, который поначалу отвергал живодерские решения своего дяди Береслава, понемногу начинал понимать его логику. Особенно когда то же самое ему говорила тетя Ванда, женщина большого ума и ангельской красоты. Впрочем, тетя ангелом точно не была. Она совершенно искренне считала пустую жалость блажью, грехом перед лицом старых богов, которых она услаждала кровавыми жертвами. — Отдохни пару дней, — кивнул Береслав и отпустил Звонимира коротким жестом. Арниберт с легионами Моравию к покорности приводит. Там, правда, и приводить почти некого. Радовичи по своим весям сидят и носа на улицу не кажут. Аратичи с верными людьми лютуют, поднимают народ на мятеж, да только не идут больше под их руку. А те, что пошли, поначалу бегут. Старосты и жупаны уже знают, что с соседними владыками сделали. Никому накол кол неохота. — Аратичи к дяде Кию в Прагу уйдут? — Наморщил лоб Александр. «Думаю, да», — кивнул Береслав. «У них земля под ногами горит. Чистые разбойники стали, озверели в конец. У них клебанария в две сотни с половиной и легкой конницы из родов всадников еще сотен пять. Большая сила. Ну да ничего. Арниберт с войском гонит их на запад. Там и прихлопнем их всех в одном месте. А что бабуля?» — спросил Александр. — Не выходит из своих покоев, — поморщился Береслав. — Ни с кем не разговаривает, никого до себя не допускает, кроме Ермолинды и детей Кия. — Понятно, — ответил Александр. — Ну и пусть себе сидит. Страшно подумать, что случилось бы, если бы сейчас в Праге находилась. Мы бы кровью умылись, а так... — Сложно, но терпимо. — Не хочешь до весны подождать, дядя? — уж больно неудобно в поле зимой воевать люди не железные не хочу с каменным лицом ответил береслав весной придется все заново начинать мы закончим до рождества точнее ты закончишь цезарь александр